Глава 5. Революции нон-стоп. Буквально за день до создания этих бессмертных строк я сидел в высоком кабинете с видом на великий город и беседовал за жизнь с весьма нежданным человеком. В беседе мы затронули судьбу Америки, над которой навис экономический кризис, связанный с огромным внутренним и внешним долгом этой страны, кризисом её пенсионной системы и прочее и прочее. С этими долгами такая история, сказал мой собеседник. Кажется, вот-вот настанет конец, вот-вот случится банкротство. И вдруг приходят новые технологии и всё вытаскивает. И страна уже в полном шоколаде, поёт и веселится, и сама себе не верит, что ещё вчера искала в своих неприкосновенных резервах верёвку и наскребала валюту на мыло. Внезапно открывшиеся революционные технологии перечёркивают все вчерашние проблемы. даёт новый толчок экономике и новый приток инвестиционных капиталов. Так примерно случилось с интернетом. А сейчас было бы неплохо появись нечто новое в энергетике. Причём с обещающей экологической репутацией. Экология нынче в моде. Тогда и инновации разом спишут старые экономические долги и обиды и даст толчок новому технологическому циклу. Америка станет ещё богаче, а третий мир в сравнении с ней ещё беднее. Но поскольку нас по понятным причинам третий мир мало волнует, нужно молиться на науку, которая одна только и может вытащить США из надвигающейся длительной рецессии. Потому что рецессия в США потянет за собой экономические неприятности для всего мира. Вопрос только в том, есть ли у науки в загашнике прорывные технологии. Их есть у меня. Не зря говорится, нет ничего практичнее и хорошей теории. Теория изначальной металлогидридной земли хороша. Значит, она должна обещать нам что-то практически выгодное. Что? Да так, пустяки. Пару технологических революций, не более. Пару технологических революций, обещающих полную перестройку значительной части всей земной промышленности. Причём ясно, что эта перестройка затянется надолго. Нет, неправильная формулировка. Ясно, что этот экономический подъём затянется надолго. Так это будет лучше. Революция номер 1. Поэтичный коммунистический язык называл хлебом промышленности не только уголь, но и сталь. И ничего в этом удивительного нет. Тираны всегда патетичны, а уголовники сентиментальны, но и у тех, и у других плохо с фантазией. Однако что важнее? Хлеб один или хлеб два? Без нефти, как мы уже выяснили, цивилизация и существовать в принципе может. Угольная промышленность не только успешно существовала, но какое-то время даже воевала против нефтяной реальности. Гитлер успешно заменил нефть сталью, немецким гением и углем. А вот чем бы интересно он заменил сталь? Ума не приложу. Нет, есть, конечно, металлы и получше железо. Во-первых, они гораздо легче, во-вторых, не менее прочные, в-третьих, их не надо легировать дорогими присадками, чтобы не ржавели. Они просто не подвержены коррозии. Но такие металлы, к сожалению, стоят дороже самых дорогих лигирующих присадок. Проще уж лигировать тяжелую неуклюжую сталь. Возьмем алюминий, например. Нет, не будем мелочиться. Берем сразу магний. Это же просто чудо, а не материал. Магний применяют в военном самолетостроении, то есть там, где нужна легкость, прочность и не очень важна цена. Все равно бюджет оплатит. Конечно, налогоплательщику придется покряхтеть. Магний вдвое дороже алюминия, а алюминий в свою очередь втрое дороже стали. И того в шестерых. Однако, как сказал бы Кисов-Робьянинов, но оно того стоит. Магний не ржавеет. Он легче стали в 4,5 раза и даже легче алюминия в полтора раза. Сейчас, как известно, автомобильные конструкторы бьются за каждый килограмм лишнего веса, стараясь максимально облегчить автомобиль. на какие только хитрости не идут, чтобы убрать лишние килограммы. Однако, если бы они сделали машину из сплава магния с алюминием, была бы самым кардинальным образом решена не только задача снижения веса машины, она стала бы не на считанные килограммы, а в разы легче, но и проблема коррозии кузова, а с нею проблема утилизации автомобиля. Разобрал и без всяких потерь на ржавчину кинул в переплавку. Увы. Тогда вместо 15 тысяч баксов, Автомобиль будет стоить 90.000, и его никто не купит. А дурак, выпустивший магневый автомобиль, завтра станет банкротом. Почему же хорошие металлы так дороги? Потому что для их выплавки нужна бездна энергии. Тот же Паршив, которого я как-то назвал гением пессимизма, в одной из своих книг верно заметил, что Россия только потому держит пальму первенства в экспорте алюминия, что у нас пока ещё стоимость электроэнергии много ниже мировой. проклятый чубайс. А поскольку в себестоимости алюминия 90% занимает цена электроэнергии, получается, что в виде алюминиевых чушек проклятые капиталисты вывозит из России овеществлённое электричество. С магнием та же петрушка. Для его добычи нужно израсходовать столько электроэнергии, что цена конечного продукта просто зашкаливает. В общем, хороша, Маша, да не наша, так рассуждают простые конструкторы, привыкшие, что магний и алюминий роскошь. Но мы-то с вами, парни, непростые. Мы-то с вами читали эту книгу. И нас-то наверняка мучает вопрос: а какого чёрта, если земля на треть состоит из магния, он так дорого нам обходится? Это же должен быть самый дешёвый элемент после кремния, кой-во вообще у нас 45% массы планеты. Так-то оно так. Но беда в том, что мы у себя на поверхности планеты получаем эти металлы из их руды, то есть восстанавливаем из оксидов. Это очень дорогой процесс. А в чистом виде лёгкие металлы находятся в толстом слое металлосферы, который располагается на глубине 100-150 км. Как туда залезешь? Напомню, что максимальная глубина, на которую пробурилось человечество вглубь земли 12 км. Во-первых, это слишком коротко, во-вторых, слишком узенько, чтобы добывать металлы через такую дырочку. Но слушатель ушёл и дошёл. Он чувствует, что выход наверняка есть. иначе автор не разводил бы тут всей этой бодяги. И опять ты прав, дорогой мой слушатель. Выход есть. Да ты и сам его можешь измыслить, если хорошо усвоил всё, о чём было сказано в книжке. А если лень напрягаться, добрый Никонов опять тебе всё разжжёт и положит в рот, потому что я люблю тебя, дурачок. Потому что ты не француз. Вспомним про языки пластичных наводороженных интерметаллидов. Они же силициды. которые кое-где подползают совсем близко к поверхности. Настолько близко, что даже вступают в бурную реакцию с водой, производя кучу ненужного тепла. Это происходит в рифтовой зоне океанов, где интерметолиды почти лижут в воду. Но это нас не устраивает, поскольку преодолевать километры океанской толщи не более удобно, чем километры суши. Но кое-где рифтовые зоны забегают концами планетарных трещин на континентальные плиты. Разлом Красного моря не только разделяет Донной трещиной Африку и Евразию, но кончик этой трещины, как уже говорилось, бежит по Израилю. Из космоса этот разлом хорошо виден. Именно на нём лежат Мёртвое море и Тивериадское озеро. Один из тихоокеанских разломов забегает в Айдаха, США, где взрывами газа в Силанов рвёт скалы в долине лунных кратеров. Есть рифтовая зона в Забайкалье. Там летучие силаны, взрываясь, ломают лиственницы. Насколько близко к поверхности подтягиваются языки чистых металлов в этих местах? От несметных и дешёвых залежей чистого магния, кремния, алюминия нас отделяет всего ничего 3-5 километров. Это уже вполне достижимые глубины. Для проникновения туда не нужно техники завтрашнего дня, достаточно техники дня вчерашнего. Мы могли влезть туда ещё при товарище Сталине. если бы товарищ Берия помог ему в организации бесплатной рабочей силы, а товарищ Ларин мог отправлять телеграммы в прошлое. Горняки могут сказать, что с погружением в глубины Земли начинает расти температура, причем растет она довольно быстро, на 25 градусов Цельсия с каждым километром. Это не смертельно на первых полутора-двух километрах. Но если руды залегают дальше, необходимо ставить столь дорогую технику по охлаждению проходческих горизонтов, что даже добыча золота на глубинах свыше 2,5 км становится нерентабельной. Но штука в том, что интерметаллиды подходят к поверхности холодными. На этом было основано одно из неожиданных, рискованных и уже сбывшихся предсказаний металлогидридной теории. О том, что в байкальской зоне рифтогенеза должен быть пониженный тепловой фон. Именно поэтому, кстати, температура, измеренная в Северной Муйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали, оказалась гораздо ниже, чем предполагали. Ведь этот тоннель находится как раз в зоне рифта генеза. Если пересчитать температурный перепад между тоннелем и вершиной Муйского хребта в градусах на километр, получится всего 2 градуса на километр, а не 30 градусов, как это бывает обычно. Значит, сама природа дала нам здесь фору. Помощь природы тут состоит еще и в том, что в Забайкалье вечная мерзлота, которая не пропускает воду в глубину и не позволяет ей реагировать с силицидами, с бурным выделением тепла, как это происходит в океанских рифтах, где из-за реакций очень высокая магматическая активность. То есть России в этом смысле крупно повезло. Так же, как и Соединенным Штатам. В американской зоне рифта Генеза, расположенной в пустыне Невада, стоит страшная сушь. уровень осадков менее 1 см в год. Это также спасает зону от перегрева теплом химических реакций и делает ее удобной для добычи. В Израиле тоже не слишком влажно, как известно особенно в пустынном районе Мертвого моря. Вот три страны, которым повезло, которые могут стать мировыми монополистами на рынке супердешевых легких металлов. Застрельщиками новой эры человечества. 2,5 тысячи лет назад Долгий бронзовый век сменился железным веком. Теперь и железный век, похоже, кончается. Появление железа было революцией, перевернувшей планету. Не меньшей революцией будет и переход в век лёгких металлов. Это постепенно заставит отказаться от почти всей металлургической инфраструктуры века железного. Если вы хоть немного представляете себе, о чём идёт речь, масштаб задачи не может не впечатлять. И уже заодно только эту конфетку Можно было бы сказать металлогидридной теории большое сердечное спасибо. Но она преподносит жаждущему чудес человечеству ещё один сюрприз.